Глава третья. Исправляем токсичные привычки. Один из моих лучших друзей никогда не знает, когда нужно замолчать. Чаще всего меня это даже радует, потому что обычно он рассказывает интересные и до неприличия смешные вещи. Он неизменный источник веселья, потому что не стесняется высмеивать свои недостатки. Думаю, он самый бесстыдный человек среди моих знакомых. И когда он рядом, вы обязательно либо смеетесь, либо добродушно морщитесь, укоряя его. В школе его прозвали радиостанцией, потому что он не переставал вещать. Но проблема в том, что он не умеет слушать. Это проявляется даже в мелочах. Иногда мне хочется пожаловаться на какую-нибудь досадную мелочь. Например, меня подрезали на дороге. Или в магазине кончились мои любимые пончики с кленовым сиропом. Единственная причина этого нытья — дать выход раздражению, чтобы оно не испортило мне день. Много времени это не занимает, и я не кричу и не стучу колоками по столу. Правда, чтобы мне стало легче, ему достаточно сидеть молча и кивать головой. Никаких слов не нужно, да и минимального понимания вполне достаточно. Но ему просто необходимо перебить, предложить решение проблемы или рассказать, что он бывал в похожей ситуации. К примеру, если я действительно сетую на отсутствие пончиков, он сразу спросит, что я собираюсь с этим делать, и предложит пять вариантов, чтобы найти пончики или отправить жалобу с просьбой готовить больше пончиков во обеденный перерыв. Спасибо, я как раз хотел узнать, как растолстеть. Я ценю его старания, но дико раздражает, когда он не дает мне закончить мысль и предлагает советы, которыми я никогда не воспользуюсь. Они мне вообще безразличны. Иногда просто хочется поныть, чтобы тебя выслушали. Никаких советов и даже решений ты не ищешь. Именно это я называю токсичной привычкой. Он не токсичный, но его привычка отказываться слушать. вполне может быть токсичной. Он никогда не перегибает палку настолько, чтобы я перестал с ним общаться, но иногда я его избегаю именно по этой причине. Каким бы замечательным человеком вы ни были, наверняка у вас есть токсичные привычки, которые отталкивают людей вместо того, чтобы притягивать и делают вас человеком не совсем желательным в компании. Если принцип Просто быть собой не работает в вашем случае, то, вероятно, потому, что быть собой значит не проявлять ни малейшего чувства такта и не только не ладить с другими, но и раздражать их. Возможно, некоторые привычки мешают вам стать общительным, дружелюбным человеком. Всегда можно что-то улучшить, и вы должны быть готовы к тому, чтобы отказаться от некоторых ярких. но деструктивных черт характера, которые, как вам кажется, составляют вашу личность. Действительно, иногда намного важнее исправить ошибки и недостатки, чем настаивать на своей индивидуальности. Вредная привычка номер один. Вы отсутствуете. Вообщем-ни, вы производите впечатление человека, который охотнее оказался бы в другом месте с кем-нибудь другим. На подсознательном уровне вы думаете, что ваш собеседник не так уж интересен. Скажем прямо, вы считаете подавляющее большинство людей скучными. Вы ждете, что они будут развлекать вас и демонстрируете отсутствие интереса, тем самым не позволяя им проявить свои интересные стороны. Вы считаете, что люди должны быть как фильмы, захватывать, завораживать. И это само по себе плохо. Но вы усложняете ситуацию еще и тем, что проявляете свои чувства через язык тела и зрительный контакт. Глядя на вас, люди сразу видят отсутствие интереса и, в свою очередь, считают вас не самым приятным человеком для общения. В лучшем случае они решат, что вам все равно. В худшем вы создадите атмосферу враждебности. И знаете что? Это вы виноваты в том. Что не цените собеседника достаточно высоко, чтобы приложить усилия. Вы потакаете своему желанию найти что-то получше. Скорая помощь. Чтобы быстро избавиться от этой плохой привычки, признайте ее. Если вам наскучил разговор и не терпится сбежать, признайте, что именно вы причина проблемы, именно из-за вас разговор стал скучным. Потому что вы ждали, что он будет интересным, что человек развлечет вас вместо того, чтобы вам вместе совместными усилиями выстроить общение. Сколько усилий вы планировали вложить? Вы считали, что вам что-то должны, и из-за вашей отстраненности собеседник тоже не вынес никакой пользы из этого общения. Разговор предполагает минимум двоих, то есть это бремя нужно разделить поровну. В данной ситуации нужно осознать, что это именно ваша задача сделать разговор интересным. Это ваша обязанность. Помните главу про ответственность. Представьте, что вы ведущий ток-шоу и задавайте собеседнику вопросы о нем, чтобы понять его поведение. Расспросите о его убеждениях. Постарайтесь найти общие цели и стремления. Или обратите внимание на любопытный момент из его жизни. Это возможно только, если вы проявите любопытство по отношению к человеку. А если вы по природе своей не интересуетесь тем, что происходит в жизни людей, притворитесь. Вспомните людей, с которыми вам всегда хотелось познакомиться. Какие вопросы вы бы задали им? Продемонстрируйте любопытство и энергичность, и люди ответят вам тем же. Вредная привычка номер два. Ваш мир чорно-белый. Другими словами, вы видите только один правильный путь, а любые отклонения от него считаете ошибкой. И это единственно верный путь, как раз ваш путь. Эта привычка особенно токсична, потому что люди, которые придерживаются такого мышления, склонны осуждать. Когда они сталкиваются с теми, кто не вписывается в их восприятие мира, они критикуют, осуждают, иногда прямо в лицо. Они считают, что этот человек ошибается и реагируют на него исключительно стереотипно. Вам вряд ли захочется, чтобы вас пригвоздили к позорному столбу, как только вы заговорите с человеком. Точно так же люди вряд ли обрадуются вашим осуждением. От этой привычки непросто избавиться. Потому что вы легко переходите на личности, вы склонны обижать людей, не давая им возможности свободно выражать свои мысли в вашем присутствии. В итоге они станут избегать вас, чтобы не пришлось следить за каждым своим словом. К сожалению, наш врожденный эгоизм подталкивает к черно-белому мышлению, и когда критикуют нашу позицию, нам кажется, что осуждают и нападают на нас самих. И люди не хотят открываться нам, а вскоре и вообще перестанут общаться. Кому захочется постоянно наталкиваться на сопротивление? Если у человека есть свое мнение, уважайте его. Спросите, как он пришел к этому мнению. Какой информацией и какими предположениями он руководствовался. Скорая помощь. Черно-белое мышление легко объяснить. Обычно мы судим кого-то, потому что считаем себя лучше. Поэтому мы всегда правы. Чтобы трансформировать токсичное мышление, нужно рассмотреть объяснения, альтернативные нашим суждениям. Ваше блестящее объяснение того или иного явления всего лишь один из возможных выводов, неплохой, нехороший, а просто основаны на той информации, которой вы владеете. Включите воображение. И постарайтесь понять, как другие люди к пришли к совершенно иной точке зрения. Их восприятие мира значительно отличается от вашего. Возможно, они приобрели опыт, который объясняет, почему их позиция противоположна вашей. Помните, что у людей есть свои причины придерживаться тех или иных убеждений, и не все думают так, как вы. Можно либо признать это, либо нет. Проявите любопытство и выясните, как они пришли к таким выводам. Поинтересуйтесь историей, которая стоит за всем и каждым. А также признайте, что осуждение зачастую рождается из сомнений, а также зависти и высокомерия. А главное, избегайте окончательных негативных заявлений. Не ставьте жирную точку, а отдавайте предпочтение многозначительному многоточию. и любопытствующим вопросительным знаком. Вредная привычка номер три. Нарцисс, доминирующий в разговоре. Некоторые просто влюблены в свой голос. Они не слушают, а просто ждут, когда собеседник замолчит, чтобы снова заговорить самому. То время, что говорит кто-то другой, они считают потерянным для своих голосовых связок. Само их представление о разговоре нарушено. Как будто разговор нужен только для того, чтобы они смогли рассказать о себе и выпустить лавину идей из своего мозга в мир. Им все равно, что хотят сказать другие. Они даже не спрашивают у них, как дела. Как правило, такие люди считают себя более удивительными, неотразимыми и интересными созданиями, чем окружающие. Это крайне эгоистично. и показывает полнейшее отсутствие интереса к стремлениям, мотивам и целям других людей. Не будьте тем, кто берет людей в заложники и заставляет слушать, пока их уши не завянут. В итоге они станут избегать вас, чтобы спасти свои уши. Скорая помощь. К счастью, есть быстрая спасение от такого нарциссического типа общения. Установите для себя ограничения. К примеру, на каждую историю, которой вы делитесь, должно приходиться два вопроса с собеседника об этой истории или о том, что важно для него. Следите, насколько вы зацыклены на себе при обсуждении тех тем, которые выбираете для разговора. Представьте, что разговор это квест, игра, цель которой выяснить у человека как можно больше и при этом говорить как можно меньше о себе. Или о том, что вас интересует. Запомните, что люди радуются общения только в том случае, когда делятся чем-то, и вас это тоже касается. Позвольте им порадоваться, предоставив время и место для того, чтобы они рассказали о важных для них вещах. Иначе они решат, что вам все равно. Возможно, они уже близки к такому мнению. Эта нарциссическая привычка общения объясняется неуверенностью. и потребностью доказать свою значимость. Она легко может наскучить. Дайте людям эфирное время и не забывайте, что стремление продемонстрировать свою значимость явный признак неуверенности. Введите ограничения для себя и даже постарайтесь задать собеседнику пять вопросов подряд. Если это слишком тяжело, то вы сразу поймете, каким нарциссом вы были вообще не с людьми. Вредная привычка номер четыре. Непрошенные советы и мнения. Это как раз о моем лучшем друге. Зачастую люди просто хотят рассказать о чем-то и мыслят вслух. Им не нужны никакие обсуждения, дискуссии, глубокий анализ проблемы, советы или решения. Они хотят, чтобы их выслушали и поддержали в удобной, безопасной обстановке. Во многих случаях они всего лишь хотят снять груз с плеч и поделиться переживаниями. По сути, они хотят озвучить свои мысли. Это не значит, что они больны нарциссизмом. Они ведут внутренний monolog вслух. Не более того. Только это им и нужно. Если людям понадобится совет, они так и скажут. В конце концов, решение большинства проблем не требует сверхчеловеческой изобретательности. и проницательности. Люди почти всегда знают, что нужно сделать, чтобы решить проблему, и не хотят слышать это от других раньше времени. Им нужно самим дойти до этого. И важная часть процесса – сетования и мысли вслух. Нужно научиться читать людей, чтобы не гасить их порывы, игнорируя эти важные факты. Если вы даете советы, которые люди не ждут, они станут избегать вас. Скорая помощь. Уделите минутку тому, чтобы выяснить цели собеседника. Подумайте, он действительно ждет моего участия или просто выпускает пар, и ему нужен тот, кто выслушает его вопли и стоны. Разница колоссальная. Если вас просят дать совет, пусть зададут конкретный вопрос. В противном случае молчите. Если у вас не просят конкретного совета, Или от вас не ждут конкретного решения. Довольствуйтесь ролью сочувствующего слушателя. Молчите. Вы либо слушатель, либо советчик. Не трудно определить, кто именно, потому что собеседник либо пригласит вас высказаться, либо сам продолжит говорить. Позвольте ему излить душу, и он станет вам доверять гораздо больше. Вредная привычка номер пять. Вы всегда должны быть правы. Есть старая поговорка. Я лучше буду счастлив, чем прав. По-видимому, ее придумал жених перед свадьбой. Шутка. К сожалению, многие предпочитают противоположное — быть правым. Им кажется, что они проявляют слабость, если уступают. Такие люди всегда придумывают оправдания и рациональные обоснования, если кто-то считает неубедительными их аргументы или заявления. Они опровергают все. даже если это не имеет никакого значения, просто чтобы потешить свое эго и продемонстрировать моральное и интеллектуальное превосходство. Как неудивительно, они напрочь лишены восприимчивости, и разговор с такими людьми приводит в бешенство. Легко понять почему. Если вам непонятно, то возможно вы как раз один из таких людей. За этим фасадом скрывается все та же неуверенность. Они считают, что должны доказать свою осведомленность, а иначе их посчитают С таким человеком невозможно выстроить диалог. Все превращается в черно-белый спор. Такие люди считают, что в каждом разговоре должен быть победитель и проигравший. Они не склонны раскрывать что-то личное или обнаруживать слабости, изяны, так как считают, что это подрывает их я, а кроме того ими руководит крайняя неуверенность. Они хотят произвести впечатление человека сильного и убеждённый. Что единственный способ добиться этого — никогда не ошибаться. Скорая помощь. Прежде всего, вы должны осознать, что делаете это. Спорите и спорите. Во-вторых, нужно понять, почему вы это делаете. Как правило, такие люди крайне неуверены в себе. Они делают это, потому что стараются защитить свое эго. Им невыносимо казаться несовершенными. Нет такого понятия, как совершенный человек. Представляясь, что вы такой, вы выглядите смешно и возмутительно. В третьих, научитесь выбирать битвы. Нельзя взрываться при малейшем разногласии с друзьями. Люди не будут воспринимать вас всерьез. Помните мальчика, который слишком часто, пугая всех, кричал, что пришел волк, а когда тот действительно пришел, мальчику уже не поверили. Если почувствовали потребность поправить собеседника, Подумайте, действительно ли это важно, и всплывет ли эта тема снова. Если ответ на эти вопросы отрицательный, то оставьте все как есть. Сначала будет нелегко, но когда вы привыкнете, не спорить по поводу и без, то обнаружите, что это прекрасный способ избавиться от напряжения. Кроме того, важно осознать, что ваше восприятие – это ваша реальность. Это ваша вина, если вам кажется неприятным. что на вас нападают или вас осуждают все время настолько, что вам приходится защищаться. Если дело обстоит именно так, измените свое восприятие. Нет нужды в излишнем драматизме и негативных последствиях, вызванных вашей потребностью отстаивать свою правоту. Когда мы думаем о плохих привычках, то обычно вспоминаем такие привычки, как грызть ногти или ковырять носу. То же самое касается привычек общения. Возможно, вас любят. Ну, если вам свойственна одна токсичная привычка, все остальное потеряет смысл. Это то же самое, что сказать, какая симпатичная веселая собачка. Жаль, что она смертельно опасна.